Глава шестая. Политика. Клей подъехал минут через двадцать. Видимо, до машины он бежал. Его состояние сильно напрягало Макса, ввиду постоянной неадекватности в действиях. Неизвестно, чего ожидать от человека, который пребывает в постоянном стрессе и страхе. Но парень не психолог, а потому понятия не имеет, как ему помочь. Машина подлетела к сараю на бешеной скорости, едва успев оттормозиться. Клей с бешеными глазами сидел за рулем и опасливо озирался по сторонам. — Ты так сам скорее убьешься, — прокомментировал его выходку Макс. — Ладно, сам. Если мои пострадают, я тебе глаз ложкой выковырну. — Извини, братуха, не могу. Как один остался, опять кошмарить начало. — Ладно, помоги, воронку нужно подержать. — Ага, ща. Клей выскочил из машины и трясущимися руками ухватился за воронку, которую заранее приготовил Макс. — В бак ее вставь. — А, ёпта, точно! — ухмыльнулся тот и с противным скрипом открыл лючок. Наконец широкая воронка заняла свое законное место в горловине. Макс подошел к бочке, примерился, присел и подхватил ее на руки. Бензина в ней явно было чуточку больше, чем 30 литров. Но перелить его каким-либо другим способом возможности не было. Да и сил парню вполне хватало, чтобы вот так на руках держать неудобную объемную тару. Топливо периодически переливалось, не успевая стекать по тонкому носику воронки, отчего на земле образовалась уже приличная лужа. Видел бы это сейчас кто-нибудь еще, непременно высказал бы за растрату ценного ресурса. Однако парень не сильно заострял на этом внимании. Наконец, бак залили под пробку, закрутили на место крышку, закрыли лючок и можно было ехать дальше. А погода и не думала радовать. Казалось, стало еще холоднее. Дождь так и лил унылыми серыми соплями, но в салоне было тепло. Двигатель еще не успел полностью остыть, да и короткая поездка снова подняла температуру охлаждающей жидкости. А потому печка приятно дула теплым воздухом. «Переодень майку», — не забыла проявить заботу мама с заднего дивана. «Простынешь ведь». «Мам, ты ведь знаешь, что это невозможно». «Да какая разница? Неужели самому приятно в сыром сидеть? Переоденься, говорю». «Ладно». Смирился пацан с на голову гиперопекой. Прожив почти полгода один, он от этого отвык. Научился сам за себя отвечать. Хотя он всегда это умел. А потому лишняя забота его раздражала. Виду, конечно, он старался не показывать, чтобы не обижать мать. Однако в душе часто матерился из-за подобных мелочей. Казалось бы, да какая разница, мокрая, майка или нет, вреда она ему не причинит, а на теле высохнет быстрее». Теперь же будет преть в рюкзаке, куда ее заботливо уложила мать, еще и в пакет упаковала, чтобы другие вещи не намокли. К концу дня, если ее не вывесить сушиться, вонять от нее будет, как от ссаной тряпки. И вот спрашивается, нафига все эти лишние телодвижения? Да Игорьевская дорога прошла совершенно спокойно. Даже Клей вел себя более или менее адекватно. По крайней мере, не психовал и не разводил панику по каждому поводу. Примерно через час пути, в сопровождении размеренной беседы ни о чем, он постепенно пришел в норму и вернулся к прежнему состоянию. Вообще, человек он неплохой. Раздолбай, конечно, еще тот, но в спину не ударит. По крайней мере, Макс подобного за ним не замечал. Но общаться с ним тяжело. Маты сыплются через слово, да и сама манера оставляет желать лучшего. И все же это гораздо лучше, чем когда он трясется от каждого шороха. Бензина в баке должно было хватить до конечной точки назначения. А потому в сам Егорьевск заезжать не стали. Так и продолжили ехать по прямой, пока не уткнулись в эстакаду. Точнее, до нее они не доехали. Клей остановил машину заранее и снова включил панику. Все потому, что впереди отчетливо виднелась баррикада. Кто-то перегородил дорогу фурой и сделал это явно с какими-то намерениями. Хотя было вполне понятно для чего. Ожидать от подобной ситуации приятного сюрприза не стоит. Чё делать-то?» – нервно спросил Клей. «Валить, пока есть возможность», – огрызнулся Макс и обернулся назад. «Бля, пиздец, поздно уже. Сиди, не дергайся. Может, пронесет». Сзади к машине уверенной походкой двигались двое вооруженных людей. Кто они и чего хотят, пока непонятно. Но сразу стрелять не стали. Видимо, есть шанс договориться. Идут они боятся, а значит, их прикрывают. Макс прислушался к окружающей обстановке и быстро определил направление остальных. Один прятался на самой эстакаде, и мимолетного взгляда хватило, чтобы заметить тусклый отблеск оптического прицела. Впрочем, снайпер не особо и прятался. Больше походило на то, что он намеренно показывает свою позицию. Снять его оттуда будет совсем непросто, особенно в сложившейся ситуации, и он об этом прекрасно знает. Плюс ко всему... В здании бывшего кафе, что находилось слева от дороги, расположились еще двое. С каким оружием, тоже пока непонятно. Но парень почему-то делал ставку на пулемет. В данных обстоятельствах он наиболее логичен. Будь Макс один, он бы обязательно попробовал прорваться. Но только с ним были Анфиса и мама. И если первое сейчас не угрожало даже серебро, то жизнь матери была под угрозой. Да и Клей вряд ли переживет очередь из пулемета хотя его, скорее всего, снайпер успокоит. Это он тоже прекрасно понимал, но потому сильно нервничал. Глаза вновь наполнились страхом, движение рваное, постоянно зирается по сторонам. «Не дергайся», — сухо приказал Макс, Сиди ровно. «Да, блядь, как не дергаться-то? Че им надо вообще?» Я буду разговаривать, не вздумай даже рот открыть. «Куда путь держим, добрые молодцы? Вау, да у нас тут просто праздник какой-то». «Лось, ты посмотри, какая краля! А под одеялкой у нас кто прячется?» Наглым голосом произнес один из подошедших. «Мужики, пропустите нас! Если нужно заплатить, мы готовы!» «Кто такие?» Сухо поинтересовался тот, кого напарник назвал Лосем. «Да никто! Нам в Коломну нужно!» «Одеяло уберите!» «Блин, мужики, давайте договоримся!» Попытался тянуть момент Макс. На улице уже заметно стемнело но солнце еще могло причинить ржеволосый вред. Однако Лось понял все иначе. Он быстро перевел автомат в режим стрельбы очередями, скинул ствол и сделал шаг назад. Остальные члены отряда тоже напряглись. Макс это почувствовал по их учащенному сердцебиению. «Все, все, убираю, не нужно нервничать». Парень продемонстрировал пустые руки и медленно повернулся назад. Но его участие не потребовалось – Анфиса сама все прекрасно слышала, в том числе и напряжение бойцов. Она сама сдернула с себя одеяло и тут же зашипела от боли. Интенсивности ультрафиолета все еще хватало, несмотря на позднее время суток и свинцовые тучи на небе. Ее кожа, конечно, не обуглилась, не покрылась волдырями, как это обычно бывает, но все же сразу покраснела. «Все — Все? — нервно спросила она. — Ба! Да у нас здесь упыриха! — Снова развеселился тот, что начал беседу первым. ⁇ Глялось, я б вдул! ⁇ Накройтесь! ⁇ совершенно спокойно отреагировал тот, опустил автомат и снова приблизился к открытому окну. Цель поездки! ⁇ Срочное сообщение. Нужно с девяткой связаться. Что за сообщение? Не могу сказать. А вы, я так понимаю, от них работаете? У вас с ними связь есть? Боец откровенно задумался. Но Максу уже все и без того стало понятно. Как только они увидели Анфису и практически на нее не отреагировали, по крайней мере так, как это должно было произойти, парень сделал определенные выводы. Либо это люди лиги, либо девятки, других вариантов быть не могло. Потому как в противном случае их машину попросту уже расстреляли бы. А значит, к Морзе эти парни не имеют никакого отношения, и можно немного расслабиться. Больше похоже на то, что они как раз от его людей кордоны выставили – Наверняка таких впереди будет еще несколько, и это нормально, учитывая то, что он сейчас утворяет. — Фамилия ваша. — суровый боец, видимо, что-то для себя решил. — Яковлев. — С кем из управления связать? — С Грогом. — А ты не охуел! — взмутился было быдловатый, но быстро захлопнул пасть, когда лось бросил на него строгий взгляд. — Ждите. — следом добавил он и немного отошел в сторону, не забыв утянуть с собой за рукав говорливого. — Затем он куда-то ушел, видимо, к связисту, а с нами остался наглый. Он некоторое время мялся с ноги на ногу, а затем что-то в его мозгах щелкнуло, и он с наглой ухмылкой вернулся к машине. «Слышь, малец, а тебе немного двоих-то будет?» «В смысле?» Макс сделал вид, будто не понял, о чем речь. «Поделись, красавицей. Я непривередливый. Могу и сапырихой удовлетвориться. Э, гульчатай, открой личико!» «Руки не распускай!» сухим тоном произнес Макс. «Это жена моя». «Серьезно? Нихуя сеть тебя накрыла? Да мне как-то похер. Могу и старенькую отодрать». «Не лезь к ней, сука!» внезапно взвизнул Клей. Притом он не просто закричал, а прямо на истерические ноты перешел. Боец тут же отпрянул и скинул ствол автомата. Остальные, что не прекращали вести наблюдение и держать нас под прицелом, тоже напряглись. Впрочем, и Максу пришлось сжать булки — потому как дальнейшие события обещали самое непредсказуемое развитие. Однако раньше времени он дергаться не стал, просто плавно спустил руку к поясу, где находились метательные ножи. «Из машины вышли все!» — рявкнул боец. «Вышли, я сказал! И чтобы руки ваши видел!» «Соха! Отставить!» Вдруг прогремел крик со стороны кафе, а вскоре появился и сам его обладатель. «Да они!» — съебнул от них. «Мухой, бля!» Саха бросил в сторону подопечных не самый приятный взгляд и презрительно сплюнул в сторону. А Макс с семьей, как идиоты, так и остались стоять возле машины, не понимая, что им делать дальше. Клеят три слони по-детски. Лицо бледное, глаза бегают, того и гляди. Так оно и вышло. Лицо старшего товарища приобрело серый оттенок, и он вдруг вывернул желудок себе под ноги. Яковлев, ко мне, остальные в машину, и чтобы я вас не видел. Сидите тихо. — зачем-то добавил Макс. — Клей, к тебе это в особенности относится. Я скоро. — Да я уже, походу, нормально. — вытер рот рукавом тот. Парень помахал рукой Лосю, мол, иду, и двинул в его в сторону. Тот дождался, проводил его внутрь, где Макс еще раз встретился взглядами с Сахой, но тот быстро отвел глаза в сторону. Видимо, свое он уже получил. — Подсобка, проходи. — Спасибо. — поблагодарил Лося пацан и толкнул указанную дверь. — Держи. Тут же протянул ему рацию парень в наушниках. «Можно мы наедине?» «Не положено». Даже не дослушав вопроса, резко обрезал тот. «Грок, прием. Макс на связи». «Принял, Яковлев. Какого хера ты там делаешь?» Срочная информация появилась. «Говори». «Морзе собирается на Елатомскую крепость напасть. Он на днях клепики снес». «Знаю». «Но я как-то так и подумал уже». «Я тебе задачу поставил. Объяснись». «Так я же тебе говорю». Он наелатьму напасть собирается. Это не твоя забота. Ты собираешься что-нибудь делать? Делаю все, что от меня зависит. Я так понимаю, нет? Блять, Макс, занимайся своим делом. Найди утилизатора. Грок, там ведь люди, они погибнут. Это не наше дело. Да как, блять, не наше? А чье? У них договор с Лигой. Вот пусть они и предоставляют помощь. У тебя тоже с ними договор. «Все, Макс, не лезь, куда не просят. Я тебе приказ отдал. Ты ли выполняешь, или ты сам по себе. Определись». «Что мне делать, когда я его найду?» Угрюмо спросил пацан. «Ты сначала найди. Все, некогда мне. Конец связи». «Грок, Грок!» Макс несколько раз позвал старшего, но ответом был лишь треск эфира. Связист молча забрал у него устройство связи и принялся крутить ручки, всем своим видом показывая, что Максу пора на выход. «Спасибо». Поблагодарил он лося, проходя мимо него. «На хлеб не намажешь!» Не удержался и отпустил колкость саха. «Все, давай!» Махнул рукой на прощание лось и поднес рацию внутренней связи к губам. «Машину пропустить! Как поняли, прием!» «Принял!» Прилетел короткий ответ. Провожать парня никто не пошел. А когда он вышел на улицу, то увидел, как фура, что перекрывала дорогу, плавно сдает назад. Макс вернулся в машину и некоторое время... Молча смотрел в никуда. В его голове не укладывалось, почему так поступил Грок. Да, может быть, Елатьма стратегически не так важна, как Коломна или та же Калуга. Но ведь там люди. Он видел, что произошло с клепиками, и прекрасно понимал. То же самое ожидает и Елатьма. Морзе уничтожит там всех. Или... А что, если они не станут противиться? Клей. Что произошло в клепиках? Тот снова вздрогнул, когда услышал этот вопрос. Бросил на Макса косой взгляд и тяжело вздохнул. «Я ведь уже рассказывал!» «Да не об этом. Почему Морзе пошел в атаку? Ты ведь говорил, что вы собирались лишь осадить их, правильно?» «Ну, типа того», — пожал плечами тот. «Я всех дел точно не знаю. Но они его вроде как нахуй послали. Он озверел. А если бы не послали? Да я ебу! Наверное, не тронул бы. Да я понятия не имею, что у него в голове!» «Макс, в чем дело?» — вдруг поинтересовалась мать. Грок сказал, что не станет защищать Елатьму. «Как? Почему?» — говорит у них союз с Лигой, мол, пусть они их и защищают. «Чертов политикан! Ублюдок!» — мгновенно взорвалась Света. «Разворачивай!» «Да куда я?» — возмутился Клей и тут же заработал удар ладонью в плечо. «Я сказал, разворачивай машину! Обратно едем!» «Мам! Не мамкой! Я знаю, что делаю!» Если я буду там, он никого не тронет». «Нет, мы не поедем назад». «Да, блять, разворачивай машину, клей!» Перешла на повышенная тона Светлана. «Нет». Тут же сухо повторил Макс и едва носом в торпеду не прилетел, потому как водитель резко вдавил педаль тормоза. «Да идите вы нахуй, оба! Поняли? То им, блядь, останови, то развернись! Я вам здесь чё?» «Да, вот это я, походу, в семейку попала». Ухмыльнулась на заднем сиденье Анфиса. Она уже скинула от себя одеяло, так как на улице окончательно стемнело. Макс прекрасно видел ее лицо. Девушка пребывала в абсолютном покое, словно все происходящее в салоне ее не касалось. «Что?» – удивленно уставилась на нее Света, которая, впрочем, моментально успокоилась. «Я говорю, вы все трое не хотите думать. А ты у нас, значит, самая умная». Нет, Светлана все же не успокоилась, напротив, лишь начала заводиться. Если девятка отказывается защищать свою территорию, на это есть причины. Интересно послушать. А вы послушайте. Может, польза будет? Да что-то о себе. Мам, помолчи, пожалуйста. А ты мне рот не затыкай. Свет, бля! Рыкнул Клей, которого тоже достала ее внезапная истерика. Ну? Сложив руки на груди, Светлана вонзила злобный взгляд в Анфису. Но та даже брови не повела. Либо их в самом деле будет защищать Лига. Либо Грок уже точно знает, что они без вопросов перейдут под руль Морзе. Других вариантов здесь больше нет. А если нет? Если он их просто кинул в угоду политике? Уверена, что это не так. Там ведь его друг на связи, я правильно поняла? «Да, татарин», — кивком подтвердил Макс. «Ну, как-то так я и думала. Они сдали ему крепость. И Лакма теперь под Морзе, я вам гарантирую. Потому здесь и кордон поставили». «Твою мать!» Внезапно закричал Клей и, резко врубив первую передачу, с ревом двигателя и свистом покрышек сорвался с места. Макс в этот момент лишь периферийным зрением ухватил изменения в ситуации, потому как задумался над словами рыжеволосой. Но сейчас его внимание быстро переключилось на опасность. На них со всей скоростью летел грузовик, похоже тот самый, что преграждал путь под эстакадой в Егоревске. Клей успел вовремя отреагировать, и хорошо, что направил машину не вперед по трассе, а в обочину. «Семерка» слетела в кювет и с грохотом обняла капотом ствол сосны. Макса бросила на торпеду, и он довольно чувствительно приложился о нее плечом. Мама встретилась носом с его сиденьем. Анфиса слетела на пол, а клей как-то странно захрипел, вцепившись руками в руль, на которую легся грудью. А грузовик, проскочив вместо аварии, вдруг со свистом затормозил. Видимо, он гнался за ними. «Из машины! Все! Бегом, бля!» — взревел парень, уже понимая, что происходит. Анфиса выскочила быстро, мама немного замешкалась, а вот клей так и остался лежать на руле. Парень быстро просканировал его организм и мгновенно отыскал причину такого поведения. Водитель сломал ребра руль, одной из них повредила печень. Он был еще жив, но болевой шок словил такой, что сознание попросту отключилось. «Дверь открой!» – крикнул Анфисе пацан, и та попыталась. Вот только от удара кузов, похоже, деформировался, и дверь заклинила. Макс потянул ручку на своей и толкнул ее плечом. Поддалась. Теперь дело за малым. Как-то нужно вытащить из салона клея. Со стороны дороги уже раздался стук закрываемой двери, а значит, времени почти не осталось. Этот придурок еще и пристегнулся за каким-то хреном. Ремень все равно висит, словно сопля. Его катушка, призванная блокировать натяжку при резком ударе, наверняка еще в прошлом пришла в негодность. А может быть, предыдущий хозяин там что-то наколхозил, чтобы тот ему не давил. «Да твою же мать!» – закричал пацан и не придумал ничего лучшего, чем вонзить ему в шею свои иглы. Буквально секунда ушла на укус, и Макс резко вывалился из салона и вжался в землю. Он уже знал, что противник рядом, а вскоре затрещал автомат. Пули, словно пригоршня гороха, ударили по кузову многострадальной «семерки». Но Макса, на удивление, даже не зацепило. Он не смотрел на происходящее вжался лицом в мокрую от дождя траву и старался стать незаметнее. При подобной интенсивности стрельбы магазин опустил очень быстро. На перезарядку профессионала уходит максимум полсекунды, а потому, как только очередь стихла, Макс подскочил и почти вслепую бросил клинок. Ориентировался он на сердцебиение и лишь слегка подкорректировал нож на силуэт, после чего снова рухнул в траву и тут же откатился в сторону. Однако этого уже не требовалось, потому как со стороны дороги раздался болезненный вскрик. Парень вновь сорвался с места, и второй нож метнул уже целясь в голову. Даже если не войдет в глаз, как он планировал, об ответном огне речи уже не будет. А потому пацан, как только выпустил нож, рванул на сближение с противником. Вот только добивать его не пришлось. Бросок оказался точным. Мышечная память, долгие регулярные тренировки сделали свое». На бочине истекая кровью, торчащей с глазницы рукояткой лежал мертвый Саха. Как-то так пацаны думал. Оставался единственный вопрос, что с его друзьями. И почему-то Макс предполагал, что они скорее всего мертвы. В реальность его вернул крик со стороны машины. Парень развернулся и бросился к многострадальной семерке. Слух уже определил, что рядом стучат три сердца, но все равно волновался. А когда подбежал... Застал совсем не ту картину, что ожидал увидеть. Нет, с Клеем все было в порядке. В этот момент он как раз и вылезал из салона. Впрочем, кричал тоже он. Восстановление – процесс крайне болезненный, но хотя бы очень быстрый. Макс не раз наблюдал, как черное сердце действует на раненых и даже смертельно. Одна-две секунды, хотя для того, кто ощущал это на себе, процесс кажется вечностью. Затем, правда, еще отходняк некоторое время мучает, но это уже детали – Однако основное внимание Макса упало на Анфису, которая сидела на мокрой траве и держала на руках Светлану. Грудь матери вся в крови, и хоть парень слышит, что ее сердце бьется, он уже понял, что жить ей осталось недолго. Ржеволосая смотрела на любимого виноватыми глазами, а ее рот был перепачкан кровью. «Прости», — тихим голосом произнесла она, — «я не знала, успеешь ли ты». «Ничего». Макс присел рядом с девушкой и погладил мать по волосам. Главное, она будет жива. Думаешь, это жизнь? По крайней мере, не смерть. Ничего, мы справимся. Она справится.